Глава 15 Артов С трудом сдержался, чтобы не остаться у нее на ночь. Спать рядом, вдыхая божественный аромат Алисы, зарыться носом в ее мягкие волосы, обнимая всю ночь тонкое тело. Боролся сам с собой в тот момент, когда она, разочарованная, выходила из машины, ждала, что передумаю. Сказал, что не хочу нас торопить, ее торопить, но на самом деле преследовал совершенно другую цель. Я хочу убедиться, что все это правда. По-настоящему, искренне. Что Алису волнует не только страстный секс со мной, деньги и фирма. Ее волную я, как мужчина, как человек, в конце концов. Отношения, если их можно так назвать, с Никольской меня многому научили. Мы расходились и снова сходились, выясняли отношения много раз. Точнее, выясняла Евангелина. Я же практически всегда молчал. Для меня, в принципе, сложно делиться с кем-то тем, что у меня внутри, в душе, а отвечать на женские истерики я вообще не способен. Я закрыт эмоционально даже от собственного брата, не привык изливать душу и делиться тем, что накипело. Мне проще перемолоть все в себе, обдумать, осмыслить и сделать выводы. Павел всегда меня упрекал в излишней замкнутости. Но меня злит, когда кто-то мне сочувствует, а еще хуже – жалеет. Я вам много раз пыталась вывести меня на эмоции, задеть, увидеть ответную реакцию, но, увы, все бесполезно. Я с самого начала наших отношений понимал, что Никольская воспринимает меня исключительно как стопку купюр, которые могут обеспечить ей красивую и беззаботную жизнь. Модель она, конечно, востребованная, но миллионы не зарабатывает, поэтому найти состоятельного жениха для нее было основной задачей. Видел, что часто она не в восторге от моей манеры общения. Еще чаще просто терпит меня такого. О глубоких чувствах речи не было ни с моей, ни с ее стороны. Нам просто было вместе удобно. Я получал секс, Ева — подарки и траты на все, что хочет. Любовь, как таковая, ей была не нужна. До определенного момента она с обоих это устраивала, Но как только узнал, что я один из многочисленных кандидатов в ее длинном списке, Наши взаимовыгодные отношения закончились. Я готов был терпеть многое, но быть одним из меня не устраивало. В тот самый момент я понял – хочу по-настоящему, по-живому, глубоко, откровенно, трепетно. Чтобы смотреть на свою женщину и сердце ухало вниз от переполняющих эмоций. Чтобы желание прикоснуться было почти болезненным и непреодолимым. Хотел, чтобы на меня смотрели с трепетом и восхищением, ждали встречи и ласки, желали общения со мной. Сейчас мне кажется, что я нашел все это в Алисе. Именно с ней хотелось по-настоящему, ярко и многогранно. Но мне нужно убедиться. Для себя самого понять, что я не ошибся. Даже чудовища заслуживают того, чтобы их любили. Именно поэтому отказался сегодня остаться у нее, с ней в одной постели. Мне нужна пауза, чтобы понаблюдать, понять, принять тот факт, что Алиса хочет пойти со мной дальше. Я планировал продержаться несколько дней без нее, а точнее оградить Алису от себя. Увидеть, что она как минимум скучает, желает меня рядом, тянется ко мне сама. Повторение отношений с Никольской я не хочу. Не могу так. Теперь понял точно, что не могу. Еду домой, на все мысли о жгучей брюнетке с красными губами, о ее теле и улыбке. Мое утро началось дерьмово с разговора с бывшей женщиной и гадкого укола по моему самолюбию. Ева четко дала понять, что полюбить меня невозможно, меня можно терпеть и только. Но Алиса дала надежду, что и я достоин искренней любви. Чего стоит один только ее взгляд, когда сидела у меня на коленях и с нежностью смотрела в глаза. Не знаю, поняла ли она, но в этот момент у меня встряхивала внутренности от глубины в глазах Алисы. Никогда на меня так не смотрели. Никто. Если бы я умел высокопарно изъясняться, наверное, вылил бы на нее бесконечный поток восхищения в тот самый момент. Главное теперь — моя выдержка, чтобы выяснить все, что я запланировал для себя. Вторник начинается вполне обычно во всех смыслах. Обычный рабочий день, каких было множество за все время в компании. В приемной лучезарной улыбкой меня встречает Алиса, и я еле сдерживаюсь, чтобы не впиться в эти пухлые губки. Возбуждение захлестывает сразу же, прокатываясь по телу обжигающей волной. В этот самый момент я начинаю сомневаться, что смогу выдержать дистанцию между нами. Алиса действует на меня провокационно во всех смыслах. «Доброе утро!» Совершенно обычное приветствие с ее стороны теперь звучит по-иному. «Доброе, Алиса!» Отвечаю спокойно и сразу же шагаю в свой кабинет. Рабочий день начинается со множества посетителей и вопросов, которые требуют срочного решения мной лично. Я с головой ухожу в отчеты и графики, которые словно горячие пирожки мне подкидывают сотрудники. Стопка бумаг на столе увеличивается с катастрофической скоростью. И кажется совершенно невозможно все эти вопросы решить за один короткий день. Алиса заходила в мой кабинет с улыбкой, озорной, лукавой, всячески старалась приблизиться и коснуться, вызывая во мне бурю неконтролируемых эмоций. Но убедил самого себя, что необходимо довести до конца то, что задумал. Мне это нужно. Без понимания того, что испытывает Алиса, я просто не смогу пойти дальше. Я не отталкивал ее, совсем нет, но старался держаться отстраненно и спокойно ты меня отвезешь домой?» Она застывает на пороге моего кабинета, когда время переваливает далеко за шесть. «Нет, поработаю», — отвечаю, не поднимая головы. Посмотрю на нее и сорвусь однозначно. «Тебя отвезет водитель. Он ждет на стоянке». «Хорошо», — разочарованный громкий вздох срывается с губ Алисы. «До завтра». Дверь закрывается, и лишь в этот момент я поднимаю голову, утыкаясь взглядом в пустоту. Впиваясь в спинку кресла, чтобы не сорваться вслед за ней прямо сейчас. Среда начинается с привычной открытой улыбки Алисы. «Доброе утро, Марк!» Если бы она только знала, что от ее приветствия моя уверенность и выдержка рассыпаются в пыль. «Доброе утро, Алиса. Как и вчера, сразу прохожу в кабинет, не задерживаясь рядом с ней ни на минуту. Недоумение в ее глазах настолько явное, что только бы слепой не заметил. Алиса не понимает, что происходит». Она пытается наладить контакт, старается быть ближе ко мне, смотрит в глаза и ищет ответ, но я по-прежнему держусь особняком, соблюдая между нами дистанцию. Весь день старается шутить, вовлечь меня в разговор, вывести хоть на какие-нибудь эмоции, но тщетно. Требуется невероятная выдержка, чтобы не реагировать на ее улыбку, мимолетные касания и бешеное возбуждение, как только взгляд ложится на попку Алисы. Черт, я даже закрываю глаза, когда она поворачивается ко мне спиной!» По-моему, сам себя обрёк на адские страдания, словно упертый баран, вбивший себе в голову идею «Иду до конца, напролом!» «Ты едешь домой?» Как и вчера, Алиса застывает в дверях моего кабинета с надеждой в глазах. Как и вчера, отвечаю «Я ещё поработаю. Тебя отвезет водитель». Тишина. Она просто тихо закрывает дверь и уходит». А я снова борюсь с желанием броситься вслед за ней, прижать к стене и целовать, пока не будет умолять остановиться, пока не попросит еще. Меня снова ждет бессонная ночь с мыслями о ней, с желанием сорваться к ней в ту же секунду, ворваться в квартиру Алисы, обхватить стройное тело и залюбить до потери сознания. Адская ночь. Доброе утро, Алиса. Привычное приветствие в четверг. Доброе утро, Марк Алексеевич. Сухо, скомкано, прохладно и непривычно. Режет слух. Внутри разливается паника от ее безразличия в голосе. Алиса на меня даже не смотрит, тыкает по клавиатуре пальчиком, устремив взгляд на монитор. Что сегодня по плану, задерживаясь у ее стола? Выездов нет, все в обычном режиме. Отвечает даже не удостоив меня взглядом. Прохожу в кабинет. Злится. Алиса злится, и, наверное, это та самая реакция, которую я желал получить. Она не понимает, что происходит. Почему после такого жаркого и страстного начала вдруг повеяло прохладой? Но мне это нужно. Хочу знать, что я не просто для нее очередная страница в жизни, но целая глава длиной в эту самую жизнь. Каждая реакция Алисы мне необходима. Погружаясь в работу, и Алиса лишь тихо периодически заходит в кабинет, кладет документы и уходит. Молча. Ни единого звука. Но я чувствую, как в меня летят огненные стрелы ее раздражения. Взглянув на часы, понимаю, что время перевалило за 6. Открываю дверь. Ее нет. Компьютер выключен, она давно ушла. Сегодня она не спрашивала ни о чем. Просто молча покинула место работы. Доброе утро, Алиса. Задерживаюсь у ее стола, специально ожидая, что она посмотрит на меня. Доброе. От холода в голосе меня прошибает насквозь. Сегодня в два приедет представитель фирмы Арфа для подписания дополнительного соглашения. Я все подготовлю. Говорит Чекане каждое слово, будто выплевывая в меня, размазывая по стене ледяным спокойствием. Словно сейчас она чудовищный босс, который держит всю компанию в страхе. Я стою в ожидании ее взгляда. И она на меня смотрит. Глаза Алисы потухли, нет искрящихся огоньков, стеклянное безразличие, которым меня равнодушно угощают сейчас. По спине тысячи мурашек пробегает осознание. Что я наделал, идиот? Между нами стена в десятиэтажный дом. Она закрылась от меня, отдалилась, сама увеличила дистанцию, которую я воздвиг. Черт, нужно исправлять положение. Объясниться, сказать, зачем все это, для чего. Сегодня после работы отвезу ее домой, все скажу как есть. В кабинете оседаю в рабочее кресло. Паника разрывает мысли на части. Все, что появилось между нами, сейчас рушится, так и не окрепнув до конца. Чем я думал, когда решил, что вот так просто смогу провернуть задуманное? Я не знаток женской психологии. Это Павел может управлять женщинами как хочет, направлять куда нужно. «Но не я. В какой момент я в себя поверил?» Марк Алексеевич, меня отвлекает голос Алисы. «Я могу сегодня уйти пораньше?» «У меня личная встреча». «Какая встреча?» – спрашиваю на выдохе. «Личная». Уточняет, дает понять, что меня это не касается. «Я не имею права спрашивать». «Больше не имею». «Да, конечно». Молча кладет документы мне на стол, протягивая на вытянутой руке. «Ближе не подходит». Не хочет приближаться. Тихо закрывает дверь, а я вскакиваю. Накручиваю круги по кабинету, в голове проносятся тысяча мыслей в секунду. С кем встреча? С подругами? С мужчиной? Где? Когда? Ревность ядовитой субстанции разносится по венам, взвинчивая напряжение. Завожусь за долю секунды, готовая разорвать любого, кто прикоснется к моей Алисе. Моей Сделал все, чтобы она сейчас совершенно безразлично объявляла о своих планах, считая, что меня это не касается. Твою мать! Выскакиваю в приемную. Никого. Уже ушла. Просто ушла и все. Я ведь отпустил сам раньше. Или совсем отпустил. Офис уже пуст. Почти никого. Мчусь через весь город к ней. По пути набираю ее номер, телефон отключен. Не знаю, где она и с кем, что делает. Окна квартиры пугают своей чернотой. Дома ее нет. Телефон недоступен. Вот уже несколько часов сижу в машине около подъезда в ожидании Алисы. А если домой она сегодня не вернется, Останется у подруги или того хуже мужчины? Я боюсь представить, что такое возможно. Страшно подумать, что из-за самолюбия и глупости могу упустить женщину, которая стала для меня всем. Время перевалило за полночь. Не могу позволить себе уехать, не увидев ее, не объяснив. По-прежнему на автомате набираю ее номер раз за разом. Недоступно. Двор освещается фарами въезжающего автомобиля. Из такси выходят Алиса, короткое платье и высокие каблуки. Божественно красиво. Она улыбается сама себе. Улыбка тут же сползает с ее лица, как только она встречается со мной взглядом. Кого-то ждете, Марк Алексеевич? «Тебя». Стесняюсь спросить, с какой целью. Ее взгляд безразлично скользит по моему лицу. Она смотрит прямо в глаза, не отрываясь. В них больше нет того восхищения, с которым она смотрела на меня еще три дня назад. Ничего нет. Что ж, я это заслужил. Нельзя играть женщиной безнаказанно. А как тебя наказать, она придумает. «Поговорить». «О, правда?» Подходит близко, практически утыкаясь в мои губы. А может, захотелось потрахаться? А доступная и готовая секретарша не оказалась рядом? А? Напоминаю, у вас есть бывшая, готовая вас принять в любой момент. Любого. В ее глазах словно языки пламени вспыхивают яркими огнями. Она готова сжечь меня своей яростью, испепелить, а пепел развеять по ветру. Я все объясню. Стараюсь говорить спокойно, сдерживаясь, чтобы не и ярко-красные губы. Не стоит. Разводит руки в сторону. Не думаю, что простая секретарша достойна объяснений самого Артова. Разворачивается, скрываясь в дверях подъезда. Быстро бежит по ступенькам вверх. Я бегу за ней. Если сейчас оставлю все как есть, уничтожу единственный шанс оправдаться, вернуть ее. Алиса. Перебирает ступеньки стройными ножками. Молчит, даже не оборачивается. Алиса! Что тебе нужно? Резко останавливается, и я практически врезаюсь в нее, с трудом, удерживая равновесие. Объяснить все. Все слишком абстрактное понятие. Что конкретно? Почему я так себя вел по отношению к тебе все эти дни? Почему был так холоден? Не стоит отруждаться. Все без слов понятно. Большой мальчик получил то, чего хотел. Но желанная игрушка очень быстро надоела, тычет пальцем в мою грудь. Ты заигрался, дал мне надежду, бессмысленную и пустую. А когда понял, что мне нужен от тебя не только секс, решил отшить вполне примитивным и тупым способом, безразличием. Поздравляю, у тебя получилось, Артов. Сейчас я слышу то, чего добивался. Ей нужен я весь. «Такой, какой есть, с недостатками, рычанием, повсеместной злостью и холодным взглядом». Алиса прямо говорит о своих чувствах, называет вещи своими именами. Не боится обнажиться передо мной, показать, насколько ей неприятно мое отношение, насколько уничтожает моя наигранная холодность. «Я не привык говорить», — хватаю ее за запястье. Она выкручивает руку, пытается вырваться из крепкого захвата. «Привык смотреть. Я замечаю все». Каждую твою эмоцию, взгляд, движение тела. Хотел увидеть то, что было для меня очень важным. Увидел? Да. Вот только я больше не хочу смотреть на тебя. Бросается в меня словами, словно нож вгоняет в сердце. Вырывает руку, снова бежит по ступеням вверх. От меня бежит. Все дальше и дальше. Я физически чувствую, как увеличивается расстояние между нами. Еще немного, и моя Алиса перестанет быть моей. Догоняю ее, когда женская фигура почти скрывается за дверью квартиры. «Алиса!» Дверь с грохотом закрывается прямо перед моим носом. «Твою мать!» «Алиса!» «Влетаю в квартиру. Практически задыхаюсь от чувств, захлестнувших, когда увидела Артова перед своим подъездом. Приехал, ждал. Зачем?» «Четыре дня тотального безразличия ко мне. Не целовал, не прикасался». Даже разговаривал, казалось, через силу, выдавливая каждое слово в мой адрес. В голове бурлящим потоком носились десятки мыслей, которые я не могла успокоить. Не понимала, что изменилось, почему вдруг стала не нужна. Слишком доступна, Слишком открыто? Слишком явно проявляла свои чувства к нему? Все слишком? Сегодня я окончательно убедилась, все разрушилось, так и не начавшись. Поверила в то, чего и быть не могло. Босс и секретарша. Когда такие истории заканчивались хорошо? Я таких не знаю. Корила себя за опрометчивость и легкомысленность. Поверила, хотя верить не стоило. Нужно было бежать от Марка, как можно дальше не оглядываясь, не давая себе надежду, что мы можем быть вместе. Слишком разные. Вика, увидев меня сегодня утром, Конечно же, предположила, что я все еще страдаю по Артему. Я безропотно согласилась с ее предположениями, радуясь, что так и не рассказала про отношения с Артовым. Хотя какие отношения? Так, ничего не значащая интрижка для большого босса. Предложила расслабиться вечером, потанцевать в клубе, выгулить, так сказать, негативные мысли. Даже телефон отключила во избежание звонков. Хотя я не надеялась, что он будет звонить. Вот только не помогло. Когда двигалась под музыку в клубе, все равно вспоминала Артова и наш первый раз в почти таком же клубе. Стало еще хуже. В разы хуже, чем было. Я уехала домой первой. Никак не ожидала увидеть его под дверями подъезда, ожидающего меня. Вообще не ждала объяснений. Не была уверена, что заслуживаю. Предположила, что Марк просто сделает вид, что между нами ничего никогда не было. Мы чужие. Никто друг другу. А он приехал. Слезы предательски застилают глаза от обиды на него, на себя. Я обещала себе не плакать. Убеждала, что он-то моих слез точно недостоин. Чудовище. Самое настоящее чудовище. И другим не будет. Самое гадкое, что запал в душу. Пробрался в сердце, прочно в нем обосновавшись. Не так-то просто теперь будет вытравить злобного босса из мыслей. Совсем не просто будет забыть, какие эмоции он вызывает во мне. Как бешено стучит сердечко в груди лишь от одного гипнотического зеленого взгляда. Никто и никогда не вызывал во мне того, что вызывает он. Никому я не позволяла проникнуть так глубоко в меня. «Алиса!» Настойчивый громкий стук в дверь заставляет вернуться в гадкую реальность. «Открой, пожалуйста!» «О, Артов умеет просить! Надо же, что-то новенькое! Никогда бы не подумала, что он будет о чем-то просить простую секретаршу!» «Алиса!» Более настойчиво. Он начинает злиться. Пусть злится! Какое мне дело? «Алиса, твою мать!» Артов в ярости. Дверь, которую я не закрыла на ключ, с грохотом отворяется. Передо мной чудовище во всех смыслах этого слова. Таким я видела его лишь однажды, четыре месяца назад, когда сорвалась выгодная сделка со значительным партнером. «Не смей от меня убегать!»